трудно переносить не самые лишения, а над ними. Велика важность, бедность сама по себе, если только она не доходит до такой крайности, когда совсем уже нечего есть и нечем прикрыть свою ноготу. Если бы все дело ограничивалось одними лишениями лично для себя, то многие и не охнули бы. Неужели Робинзон Крузо мог огорчаться заплаткой на своей одежде? Да и была ли у него там, на необитаемом острове, вообще какая бы то ни была одежда? Очень может быть, что ему там в ней и надобности не было. Но предположим, что была. Так неужели Робинзон, будучи один на всем острове, стал бы страдать от того, что у него отваливаются подошвы от сапог, и приходится связывать их веревочками? Или от того, что у него неизящный шелковый дождевой зонт, а простой, самодельный, из козьей шкуры, лишь бы этот зонд мог служить ему. Нет, все это нисколько не могло тревожить Робинзона, поскольку вокруг него не было друзей, которые могли бы смеяться над его обтрепанностью. Быть бедным не страшно, весь ужас положения в том, что нельзя скрыть свою бедность от других. Не от ощущения холода бежит во всю прыть бедняк, лишенный теплой одежды. И не от стыда краснеет он, когда спешит уверить вас при встрече, что считает вредным для своего здоровья одеваться слишком тепло. А от того, как вы взглянете на это. Бедность не порок. Будь это пороком, тогда и никому и в голову не пришло бы стыдиться своей бедности. Нет, бедность! недостаток и как таковой и наказуется. Человек бедный презирается во всем мире, презирается и первым богачом, и последним нищим, и никакая прописная мораль, которой так щедро угощают молодежь школьного возраста, не заставит уважать бедняка. Люди ценят одну видимость – Вы открыто пройдетесь по многолюдным улицам Лондона под руку с самым отъявленным негодяем, лишь бы он был хорошо одет, но спрячетесь в темный угол, если у вас явится необходимость перемолвиться парой слов с самой добродетелью в поношенной одежде. Добродетель в потрепанном платье отлично знает это, поэтому и сама старается не встречаться с вами, чтобы не оскорбить вас своим видом. Не стесняйтесь скорее отвести глаза в сторону, если нечаянно заметите на улице знакомого, который прежде пользовался благосостоянием, а потом пришел в упадок, и теперь свидетельствует об этом всей своей внешностью. Поверьте, он и сам только того и желает, чтобы остаться незамеченным вами. Не бойтесь и того, что он может обратиться к вам с просьбой о помощи. Он пуще вас боится, как бы вам самому не вздумалось предложить ему эту помощь. Привыкает к стесненным обстоятельствам тем же путем, каким вообще привыкают ко всему, то есть благодаря стараниям того самого чудодейственного врача-гомеопата, имя которому – время. Опытный взгляд сразу улавливает разницу между новичком в бедности и уже освоившимся с нею. Между закаленным в многолетней борьбе с нуждой и, в конце концов, как бы сдружившимся с ней, и злополучным новоиспеченным бедняком, всячески усиливающимся скрыть свою только что начавшуюся нужду. И эта разница особенно сказывается в манере закладывать свои вещи. Не напрасно сказано каким-то наблюдателем: умение закладывать вещи является делом искусства, а не случая. Одни идут к благодетелям с тем же спокойным и полным достоинства видом, с каким ходят к своему портному, приняв даже еще более независимую мину. Привлеченный самоуверенностью такого джентльмена, приемщик немедленно его обслуживает, к немалому негодованию дамы, более близкой к очереди и не без иронии замечающей вслух, что она, так уж и быть, готова подождать ради постоянного клиента. Привычный глаз этой дамы не ошибся. Это действительно постоянный клиент. Но сколько труда и мучений тому, кто в первый раз несет на отдых свои часы? Отвечающий первый трудный урок ученик гораздо спокойнее и смелее такого новичка. Прежде чем вступить в святилище заклада, несчастный новичок так долго и с такой мучительной нерешительностью заглядывает в его окна, что в конце концов собирает вокруг себя толпу уличных зевак и возбуждает полное бдительной подозрительности внимания ближайшего постового полисмена. И только тут, видя себя предметом общего напряженного любопытства, новичок начинает показывать вид, что желает приобрести по сходной цене золотую сигарочницу или что-нибудь в этом роде из массы выставленных в окнах предметов и разыгрывая более или менее удачно человека, вполне обеспеченного, но тем не менее соблюдающего где можно разумную экономию, он направляется ко входу в святилище. Вступив во вовнутрь благодетельного учреждения, новичок так тихо делает нужные ему расспросы, что его приходится несколько раз переспрашивать и просить говорить погромче. Услыхав, наконец, от него, что его больной приятель просил получить суду под часы, ему указывают пройти во двор, первую дверь направо, за углом. Получив это указание, новичок спешит удалиться с таким пылающим лицом, что если бы к нему приложить спичку, то она загорелась бы. Убежденный, что теперь уже весь Лондон догадался о его тайне и собрался побить его камнями, он бегом направляется в указанное место. Очутившись там пред стойкой приемщика, он вдруг забывает свое имя и место жительства. А когда ему строгим голосом предлагается вопрос, откуда он взял эту вещь, он начинает запинаться, заикаться и нести такую колесицу, что только каким-то чудом удерживается соврать, что украл часы. Тем не менее, он одним своим смущением доводит приемщика до заявления, что здесь такими делами не занимаются и что ему, ради безопасности, лучше скорее убираться отсюда. Получив такую отповедь, новый неудачный клиент ломбарда выскакивает оттуда как ошпаренный, и без оглядки мчится на противоположный край города, почти не сознавая, что делает и где находится. Кроме таких чисто нравственных мучений, проистекающих от необходимости заложить часы, сколько еще неприятностей, когда без собственных часов человек становится вынужденным распределять свое время по трактирным или церковным часам. Но первые обыкновенно идут слишком медленно, а последние всегда спешат. Увидеть время на трактирных часах через окно часто не удается. Если же вы осмеливаетесь приотворить с этой целью дверь, то рискуете быть принятым за попрошайку или даже за кое-кого похуже. Во всяком случае, Появление вашей головы в полураскрытой двери вызывает в трактире тревогу. Заметив произведенное вами неблагоприятное впечатление, вы сконфуженно удаляетесь и утешаете себя надеждой, что, быть может, будете счастливее в следующей попутной пивной. Но там окна оказываются настолько высоко, что вы должны подпрыгивать, чтобы увидать что-нибудь в них. Возле вас тотчас же группируется местная уличная молодежь, Она принимает вас за странствующего музыканта или фигляра и очень разочаровывается, когда убеждается, что при вас нет никаких соответствующих инструментов и приспособлений. Затем еще одно неудобство. По какому-то странному капризу судьбы, когда вы только что поместили свои часы в верные руки, почти вслед за тем, непременно кто-нибудь из встреченных на улице попросит вас сказать, который час когда же ваши часы бывают при вас, этого почти никогда не случается. Добрые старые джентльмены и леди, которым никогда не приходилось быть в стесненных обстоятельствах, да дай им Бог так с тем и покончить своевременно свое земное поприще, смотрят на залог вещей, как на последнюю степень падения. Но люди новых поколений, в первый раз загнанные нуждой в ломбард или тому подобные учреждения, Встречают там такую массу клиентов, что оказываются в положении того мальчика, который, попав в рай, удивлялся, что там, видимо-невидимо, и старых, и молодых мальчиков. Мое же личное мнение таково, что знаться с учреждениями для заклада вещей все-таки приличнее, чем прибегать к услугам друзей и знакомых. Это мнение я всегда и стараюсь внушать тем из моих знакомых, которые начинают намекать на свое желание занять у меня 2-3 фунтика, стерлингов, конечно, Да послезавтра. К сожалению, не все с этим соглашаются. Один даже заметил мне, что в этом отношении он принципиально расходится со мной во мнении. Было бы ближе к истине, если бы он сказал, что не соглашается со мной только потому, что ему это выгоднее. Конечно, гораздо выгоднее занимать без процентов нежели платить в закладных кассах 25 за 100. Есть своя постепенность и в стесненных обстоятельствах. Ведь мы в сущности все находимся в стесненных обстоятельствах. Один больше, другой меньше. Одни стеснены не неимением тысячи фунтов, другие отсутствием в кармане нужного шиллинга. Каждый стеснен по своему положению.